смотрел вдаль на волны, высоко вздымавшиеся у скал внизу, потом, словно совершив над собой усилие, сказал «Пора!» «Пора нам отправляться в путь!» И тут ярость в ее душе погасла, сменившись страхом. «Ты оставишь их позади, Тинар. Теперь ты от них уходишь, уходишь свободной».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 Лицо его было суровым и решительным. Он, казалось, не замечал присутствие своей спутницы. Его больше волновали парус и рулевое весло. Быстрый в движениях и молчаливый, он все время смотрел только вперед. В полдень он показал Тинар вправо, теперь они шли прямо на юг. — Это Карагоат, — сказал он и тинар проследив за взмахом его руки увидела далекие затянутые дымкой холмы похожие на облака великий остров короля бога а туан у них за спиной совсем исчез из виду на сердце у тинар было тяжко солнце било ей в глаза золотым молотом На ужин были сухари и вяленая рыба которая показалась тинар удивительно противной. Да еще вода из бочонка, который гет наполнил из ручья на облачном мысу. Зимняя ночь спустилась быстро, на море особенно холодная. Далеко на севере они какое-то время видели мерцание огоньков, желтых костров на берегу Карего-ад. Потом огоньки исчезли в дымке, что повисло над океаном, и лодка оказалась совсем одна среди беззвездной ночи над бездонными глубинами. Тинар клубочком свернулась на корме. Гет устроился на носу, подложив под голову вместо подушки бочонок с водой. Лодка размеренно двигалась дальше. Невысокие волны бились о ее борта, хотя южный ветер скорее напоминал едва ощутимое дыхание. Здесь, вдали от скалистых берегов, море казалось даже излишне молчаливым. Лишь касаясь бортов лодки, она что-то шептала, чуть слышно. «Если ветер дует с юга?» — спросил тинар шепотом, как и море. «То разве лодка плывет не на север?» «Да, на север, если не поменять галс. Но я поднял волшебный ветер, так что сейчас мы плывем на запад». К завтрашнему утру выйдем из Каргатских вод. Тогда пусть наши паруса надуют настоящий ветерок. — А что, наша лодка сама собой управляет? — Да, в общем-то, — мрачно ответил Гет, — если ей приказать. Впрочем, ей много объяснять не нужно. Она уже бывала в открытом море, дальше с самого далекого из островов восточного предела. И на селидоре она тоже бывала.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 Но эта ночь над океаном была поистине беспредельна. Она плыла над морем и казалось, что не кончится никогда. От края до края над головой было лишь звездное небо. Вечные силы двигали их суденышко. Силы эти возникали раньше света и будут существовать после него. Раньше жизни, раньше зла возникли они.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 вместе с другими восставшие против власти верховных жрецов Бавабадхи. Основателем этого рода был король Торек, и среди сокровищ, которые оставил он своим потомкам, была половинка кольца, некогда подаренного ему Эрет-Агбе. «Да, так говорится и в наших сказаниях об Эрет-Агбе. На твоем языке это звучит примерно так». Когда кольцо было сломано, половинка его осталась в руках верховного жреца Интатина, а вторая половинка в руках героя, и верховный жрец отослал свою половинку безымянным ватуан, и она попала во тьму в неведомые места, а эр отдал половинку сломанного кольца прямо в руки девицы Теаратх, дочери того мудрого короля, и сказал...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 а потом, создав империю, стали называть себя королями-богами. Род Торога к этому времени совсем обеднел и ослабел. И, наконец, так рассказывала мне Тхар, из всего рода остались лишь двое, маленькие дети, мальчик и девочка. В Авабадхе тогда правил отец нынешнего короля-бога, и он приказал выкрасть детей из дворца в Гупуне, ибо, согласно предсказанию,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 Волшебный полумесяц освещал своим серебряным сиянием нижнюю часть паруса, оснастку и лицо геда, который смотрел прямо на девушку. — Какое преступление совершила ты, Тинар? Я приказала запереть тех троих в комнате узников, чтобы они умерли там с голоду. И они умерли и похоронены в подземелье.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 Нежный свет волшебного полумесяца, кажущийся жемчужным из-за над морем дымки, мерцал между ними. «Послушай, тинар послушай меня внимательно. Ты была сосудом зла, но зло вылито наружу. С ним теперь покончено, зло похоронено в своей гробнице».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 «Радостный гул пронесся над неспокойной водой!» Гет причалил лодку, и сотня рук потянулась ему на помощь. Он выпрыгнул на пирс и обернулся, протягивая руку своей спутницы. «Иди сюда!» — сказал он, улыбаясь, и Тинар встала и пошла к нему. Мрачным было ее лицо, когда она шла рядом с гедом по белым улицам Хавнера.